Глава 3: Как отдохнуть и не свернуть голову женихам. Леора. Остаток дня пролетел незаметно, и, наконец-то, приблизилось время собираться на прогулку. Наверное, в каком-то помутнении после общения с Муном я надела свои любимые туфли на высоком каблуке, а когда за мной зашла Мэйса с Кевином, легко выпорхнула из дома, чтобы отправиться на прогулку. Город гудел автомобилями, шумел людскими разговорами и пел птичьими голосами. Чудесное время, разве что народа не так много, как в столице. Впрочем, подобное меня вполне устраивало, ведь здесь у меня был дом. Когда мы добрались до парка, я пожалела, что не надела каблук пониже или вообще домашние тапки. Оказалось, мостовая Квердока не то же самое место, что отполированная мостовая столица, и ноги запросили пощады. Стоило приблизиться к чугунным воротам городского парка, как к нам подскочил бойкий мальчишка с лотком, выставленным перед собой. «Купите вкусное своим дамам!» — прогорланил он, обращаясь к Кевину. «Орешки соленые, леденцы на палочке, конфеты с орешками, орешки простые, конфеты сладкие». «Орешки соленые, произнесла я, и мальчишка сразу соорудил из оторванного газетного листа кулек, чтобы тут же сыпануть в него горсть орехов. «И мне!» — заявила Маиса. Но только без соли. Я оплачу», — тут же встрял Кевин и почему-то взглянул на меня. Мне такие подарки были ни к чему. Я достала монетку и отдала ее лоточнику, после чего проследовала к ближайшей скамейке и села, чувствуя, как в ноги возвращается жизнь. Лера, а что за мужчина сегодня к тебе приезжал? Поинтересовалась Моиса, присаживаясь рядом. Ее спутник остался стоять, рассматривая проходящих мимо нас людей. Меня же люди не интересовали. Я усмехнулась, глядя на нее. Всю дорогу молчала, а теперь решила спросить. Не иначе, как мелкая месть за взгляд Кевина и орешки. Не зря спросила при своем женихе, а не наедине. «Посланник Вернера Райли», — с охотой ответила я, замечая, как округлились глаза Мейсы. «Прости, я подумала...» «Ты подумала, что Кевин строит мне глазки и хочет потратиться на меня?» — произнесла я, открыто глядя на девушку, с удовлетворением замечая, как на лице соседки выступают алые пятна. «Леора!» — приглушенно зашептала Маиса, бросив настороженный взгляд на своего жениха. «Зачем ты...» Я насмешливо изогнула губы, и девушка замолчала, засунув в рот сразу пару орехов. Она принялась их жевать с таким рвением, что до меня донесся треск перемола. До Маисы наконец-то дошло, что иногда лучше думать и жевать, чем говорить всякую чушь. «Фил, мы здесь!» — повысил голос Кевин. Он кому-то махнул рукой, после чего словно спохватился и обернулся к нам. Ну что, девушки, гульнем? Почему бы и нет, правда Леора? Встрепенулась соседка, глядя на меня умоляюще. Не говоря ни слова, я сунула ноги в туфли, поднялась и произнесла. Правда, только я потом к вам присоединюсь, наверное. Куда она? послышался за спиной голос Кевина. Не спрашивай. Леора такая своенравная, что ему же ей найти будет проблема. Надеюсь, этот вывод она не забудет. Впрочем, сомневаюсь, что уже завтра Маиса не придет ко мне с очередной идеей. Восхищаюсь такими людьми и их настойчивостью. Я направилась вглубь парка, туда, куда спешили все явившиеся на дармовый концерт горожане. Мэрия позаботилась об украшениях, привязав к фонарным столбам и деревьям разноцветные шары и гирлянды из живых цветов. Плакаты-растяжки над головами оповещали о прибывших артистах, Чьи лица я встречала на афишах в столице. Даже не представляю, какую сумму заплатил им лорд Райли, чтобы они приехали в этот мелкий городишко. Неожиданно потянула корицей и ванилью. И я обернулась, заметив неподалеку маленькую кофейню, вокруг которой прямо на улице наставили столиков. И так мне захотелось чего-нибудь вкусного, что рот наполнился слюной. А раз выбор очевиден, так чего мимо проходить? Еще на подходе к витрине я залюбовалась кружевными булочками, обсыпанными маком, тонким хворостом в сахарной пудре и яблочным пирогом. Остановилась, пытаясь определиться с выбором, когда неожиданно на мой локоть легла чья-то рука. «Госпожа Леора Эдери?» — послышался знакомый голос. Я повернулась, чтобы едва не столкнуться нос к носу с Филлари Муном. «Снова вы?» — я дернула рукой, освобождая ее из схватки. «Советую больше этого не делать». «Боитесь, останутся синяки?» Совершенно спокойно поинтересовался приставучий стряпчий. «А вы способны их оставить?» Я с любопытством уставилась на мужика. «Сколько вам платят, господин Мун?» «Даже после работы не отдыхаете?» «И портфельчик с документами с собой прихватили?» «А как же?» Все на благо города», — тут же отозвался Фил Римун. «Вы решились на продажу?» «Правильный выбор, очень одобряю». «Можете даже не рассчитывать», — обрезал я стряпчиво. Он начал надоедать, и у меня промелькнуло мыслишка, а не заняться ли воспитанием этого человека. Полдня молча проходит, а там и приставать к порядочным ведьмам не захочет. «Сбежи, теряй свои лаковые туфли». «А я в этом не уверен. Думаю, мы с вами встретимся еще», — заявил Мон и с гордым видом задрал нос. После чего, круто развернувшись, пошел прочь старательно прячу хромоту, заработанную явно на моих ступенях. «Так и нос разбить недолго», — произнесла я вслед. И вовсе это не заклинание было, а так, наблюдение. Под ноги-то смотреть всем нужно. Однако он слова услышал и едва не запнулся. Остановился и с возмущением глянул на меня. «Я теперь знаю, из какого вы рода. Ведьма!» Пара, что проходила мимо, с любопытством обернулась на этот возглас. «И что?» Боитесь, что превращу в жабу и отправлю жить на болото, пока какой-нибудь сумасшедший не поймает и не поцелует бородавчатого уродца. От моих слов мужчина некрасиво раскрыл рот и выпучил глаза. Я же передернула плечами и отвернулась. Стоило подходить ко мне, чтобы снова получить отворот поворот. Госпожа Лера, что желаете? Продавец вкусности появился, словно из воздуха. Наверное, подслушивал, уж слишком вовремя выскочил. На прошлой неделе он приводил ко мне дочку подростка, решившую, что веснушки это вселенское зло. Крем, отбеливающий кожу, помог настолько, что булочник меня узнал. Мне плюшку с маком и чай. И все? Достаточно. Отозвалась я, расплатилась, подхватила свою еду и отправилась дальше. В одной руке бумажный стаканчик, в другой салфеточка с ароматной здобой. Я решила прогуляться поближе к сцене. Стоило зубами коснуться плюшки как над парком разнесся мужской голос, усиленный магией. «Дорогие жители Квирдека», — вещал мэр Дайан Гросс, стоя на сцене, «в нашем городе состоялось важное событие, которое навсегда изменит жизнь горожан. К нам прибыл многоуважаемый лорд Райли. Торговый центр, который скоро вырастет на ваших глазах, построит мост между столичными возможностями и нашими. Представьте. В воскресное утро вы просыпаетесь, берете свою жену, детей и все вместе идете за покупками. Мечты мэра и попытка навешать лапши на уши вызвала не улыбку, а вполне оправданное возмущение: кто-то сладко поет, а кто-то должен свой дом потерять. Я решила, что в самое ближайшее время схожу и пообщаюсь с нашим градоправителем. Или даже с Райли, только не уверена, что этот грубиян меня поймет. «Ну да, мне его понимание не слишком нужно. Пусть меняет свой проект или разворачивает его подальше от моей лавки. Уверена, я не одна против появления этого крупного торгового места». Я отвернулась от сцены и почти сразу заметила директора школы. Мужчина немедленно замер, но тут же склонил голову. «Правильно, пока проблема не решена, нужно вести себя соответственно. Особенно с представителями семейства Эдари». Квирдек перспективный город, и я уверен, продолжил заливаться мэр. Его попытку приукрасить действительности я понимала. Везде так, и этот городишко не исключение. В общем-то, все, что нужно здесь, я уже сделала. Натерла ноги, съела плюшку и посмотрела на горожан. Наша сестрами-гувернантка утверждала, что прогулки полезны для здоровья, и гоняла нас по парку в любую непогоду. Помнится, мы как-то от нее сбежали так она наябедничала родителям, за что мы немедленно были наказаны. Милые замковые чуланы, бытовая же магия для нас на тот момент оказалась под запретом. Судя по моим гудящим ногам, пользы я отхватила мешка два или три. Придется вечером заняться собственным лечением. Решив, что на сегодня с меня достаточно культурно-массовых мероприятий, направилась к выходу. Далеко отойти не успела, когда заметила автомобиль, подъезжающий к сцене по боковой дорожке. Внимание не только мое, но и зрителей переключилось с мэра на лорда Вернера Райли и его спутницу. В ней я с удивлением узнала известную певицу Лусию Паламидею. Трудно понять, почему женщина берет себе псевдоним рогатой птицы с наростом на голове, когтями на крыльях и длинными узловатыми ногами. Видимо, эта самая Лусия понятия не имеет о собственном имени. А звучит красиво, тут сказать было нечего. Черное платье в пайетках выглядело под стать псевдониму. Блестело, привлекая всеобщее внимание. Уходить я передумала. А что такого? Билеты к этой даме в столице дорого стоят, здесь же все на драмовщинку. Я направилась обратно и с неудовлетворением заметила, что мое место уже занято, а народа даже больше стало. Откуда они все взялись? Ведь и пяти минут не прошло. «Леора, иди к нам!» — послышался голос Моисы. Не знаю, каким образом подруга оказалась сидящей почти по центру в первом ряду вместе с Кевином и незнакомым мне молодым мужчиной. Я сразу направилась к ним. «Думала, ты сбежала», — прошептала Маиса. «Не успела», — ответила совершенно честно и присела рядом с подругой. Спрашивать, почему Кевин оказался сбоку от нее, а мне достался незнакомец, не имело смысла. Маиса со своим желанием найти мне жениха неисправима. «Привет, я Фил». А ты Леора? тут же произнес этот самый незнакомец. Он коснулся моего предплечья, привлекая к себе внимание. Правда, руку убрал сразу. Она самая, ответила я и отвернулась. Прислушивающаяся к нам подруга возмущенно пихнула меня локтем, но я проигнорировала ее. Закинула ногу на ногу и уставилась на сцену, где помимо мэра появилось новое лицо. А вот и лорд Райли, воскликнул мэр Дайан Гросс. Поприветствуем его! И такая неподдельная радость высветилась на лице градоправителя, что хоть бери и картины рисуй. Не иначе выгода не только для городской казны, но и для него самого. Причем последняя больше общественной. Мэр первый захлопал в ладоши, а вслед за ним и остальные. Я с удивлением покосилась на подругу, которая не отставала от хлопающих зрителей. «Дорогие жители Квирдока», — произнес Райли, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание. Где-то позади меня раздался восторженный женский вздох, а за ним еще один и еще. «Я рад приветствовать вас в вашем городе и искренне надеюсь, что эта встреча не последняя». Он что, решил податься в ораторы или на пару с мэром проводить праздники? В этот момент, словно подслушав мои мысли, Вернер Райли уставился на меня. Узнавание было мгновенным, и на короткие пару секунд губы мужчины сжались, Словно вспоминать строптивую лавочницу было не слишком приятно. Взаимно, между прочим. Я тоже не горела желанием общаться с ним в будущем, но чувствовала, что ради сохранения своего имущества придется это сделать. «А сейчас я уступаю место Лусии, Паломедее и другим артистам, которые будут вас сегодня развлекать. Всем приятного вечера», — произнес лорд и отступил вглубь сцены, а после и вовсе ушел, явно не желая красоваться на местных подмостках. Мэр же кинулся навстречу Луси, принял ее протянутую руку и вывел к нам, словно королеву. «Слушай, мне показалось, или Райли действительно смотрел на тебя?» — шепотом поинтересовалась Моиса. «Да, а я и не заметила», — ответила ей, при этом рассматривая поламидею. А посмотреть было на что. Тонкая талия и бюст раза в два больше моего. Признаю, несмотря на смешное имя, выглядела молодая женщина очень привлекательно. «Мужчины таких любят». «Смотрел». «Леора, а ты не хочешь его приворожить? Глядишь, торговый центр вместе с лордом станет твоим». «Не говори ерунды, Маиса», — передернула я плечами. «Зачем мне лорд? А против торгового центра, значит, ты не возражаешь», — хихикнула подруга. «Не придется готовить», — озвучила я свой аргумент. С тех самых пор, как я ушла от родителей, мои кулинарные способности сильно выросли от степени бездарности, Да есть можно, но осторожно. Себя я еще ни разу не травила, однако предлагать мою стрипню кому-то еще не стоило. Мэйса решила переместить свое внимание на Кевина, а мне насладиться пением рогатой паламидеи не дал фил. Леора, как тебе ее голос? поинтересовался мужчина, причем сделал это едва ли не шепотом мне в ухо, которое сразу захотелось почесать. Слова разборчивые, жаль, что не все. Я пожал плечами и покосилась на соседа. Он от чего то не заинтересовался знойной поломедеей, а смотрел исключительно на меня. «А тебе?» «Думал, будет лучше», — признался Фил, и я не смогла с ним не согласиться. Лусия выглядела как мечта многих мужчин, но я-то женщина, и ее прелести мне до лампочки. А что касается голоса, то, признаю, пела она точно лучше меня, хотя и не идеально. Зато магии на женщине было много. Причем я видела маскирующие следы. Значит, на самом деле магии еще больше. Но в этом не было ничего особенного. Не каждый захочет демонстрировать изменения тела, если они есть. Вдруг нос кривой или уши сильно оттопырены, а небольшой косметический дефект легко исправить с помощью все той же магии. «А не пойти ли нам перекусить?» — прошептал Фил, чем снова привлек мое внимание. «Сидите и слушайте!» — прошептала подруга, явно восхищенная талантом Паламидеи. «Маиса, я бы тоже к ним присоединился», — донесся шепот Кевина. Пять минут мы слушали, как звезда пела о роковой страсти и невыносимых страданиях после расставания с красавцем-герцогом. Затем где-то за спиной кто-то жалобно всхлипнул и шумно шмыгнул носом. Подруга содрогнулась и согласилась. «Тогда пошли, только тихо», — произнесла она и буркнула себе под нос. Еще немного, и я сама буду рыдать». Даже из чувства противоречия я не возразила. Хотя, признаю, подобная мысль мелькнула в моей голове. А уж если дело касается ужина, то съеденная совсем недавно плюшка ему не помеха. При моей работе магии уходит много, а еда — это самое простое в исполнении сил. Второе — секс, но это не то, что еда, которая всегда имеется на кухне. сексом вообще все сложно. Поэтому разве я могла отказаться от перекуса? Нет, конечно же. Подобной глупости не совершила. Пригнувшись, мы, как четыре знака вопроса, двинулись подальше от насиженных мест. Кевин наступил кому-то на ногу, и Майса поспешила извиниться, выпрямилась, только оказавшись в стороне от скамеек. И куда дальше? поинтересовалась подруга. Знаю тут одно теплое местечко. Пойдемте покажу, предложил Фил, словно ненароком прикоснувшись к моей талии. Руку убрал, тут же отреагировала я и сразу предупредила. А то пожалеешь. «Суровая», — хмыкнул наглец в ответ, но прислушался. Майса, он не твой родственник?» — спросила я прямо. «Судя по всему, слова нет, для него не аргумент». «С чего такой вывод?» Девушка быстро переглянулась с Филом, что только подтверждало мое умозаключение. «Не понимает, что можно, а чего нельзя», — пояснила я, совершенно не собираясь стесняться в этом вопросе. «Мужчине волю дай, он на шею сядет, и согнать будет непросто. А мне моя шея дорога». И даже симпатичному Филу там не место. И пока мы с наглецом мерились взглядами, Кевин подал голос. «Кажется, я знаю, куда ты хотел нас отвезти. Пойдемте, Это рядом». «Рядом» — просто волшебное слово, потому что идти за отбивной на другой конец города — это подвиг, на который я была уже не способна.